10. Но под тяжестью тех фундаментов Не забудет гора игры. Есть беспутные, нет беспамятных, Горы времени у горы. По упорствующим расселенным Дачник, поздно хватясь, поймет Не пригорок, поросший семьями, Кратер, пущенный в оборот. Виноградниками везувия не сковать, Великана льном не связать. Одного безумия уст достаточно, Чтобы львом виноградники заворочились, Лаву ненависти струя. Будут девками ваши дочери И поэтами сыновья. Дочь ребенка расти внебрачного, Сын цыганкам себя страви. Да не будет вам места злачного, Телеса на моей крови. Тверже камня краеугольного, Клятвой смертника на одре, Да не будет вам счастья дольнего, Муравьи на моей горе. В час неведомый, в срок негаданный, Опознайте всей семьей Непомерную и громадную Гору заповеди седьмой.